Глава семнадцатая. Шморт с капут. «Дед сильно ругался», — осторожно спрашивает Густав, зайдя в кабинет дяди. «Да, ворчал, что мы поспешили с убийством щенка», — фыркает Адольф, недовольно отодвигая от себя мобильник на столе. «Старик боится, что мы обратим на себя внимание охранки. Да даже если Красный Влад вскроет наше участие», К тому времени мы уже будем в Берлине. Царству осталось недолго существовать, и нам нужно успеть заработать на его падении. Главное сейчас прогнуть горнорудовых, уговорить, немножко запугать, неважно. Нам нужны их управляемые химеры, чтобы продать их хайнцам, а потом использовать полученные ресурсы для свержения кайзера. Твой брак с Анастасией всего лишь способ усилить наше взаимодействие с бароном горнорудова слишком долго тянет кивает густов смерть филинова поторопит жанну уверенно заявляет адольф а щенок уже мертв глаза густавы кровожадно поблескивают да уже полчаса прошло как не мезиды отчитались равнодушно отмахивается наследник шморцев тихая смерть в постели не свидетелей не улик я даже не представляю как охранка может догадаться о нашем участии «Возможно, она начнет копать в сторону Горнорудовой, тогда у нее будет еще один повод принять наш союз». «Хорошо, что мы захватили с собой Немезит», — усмехается Густав. «Я их всегда беру с собой в командировку. Никогда не знаешь, кого понадобится убрать», — отвечает Адольф. Прямо над головой наследника громко завывает сирена. Адольф хватается за уши и вскакивает, отшатываясь от окна. И вовремя шальные пули разбивают стекло — Со всех сторон стоит грохот стрельбы. Оба шморца на инстинкте надевают алмазные шкуры и отступают в коридор. Стены пляшут перед глазами, в ушах гудит после резкой канонады звуков. «Господин!» — перед глазами Адольфа возникает гвардеец. «Нужно уходить в укрытие!» «А я что по-твоему делаю?» — рычит шморц. «Кто напал?» «Вещие, господин!» «Кто это?» — недоумевает Адольф. И Густав тоже без понятия. «Вернее, вещи и Филинова, господин», — поправляется гвардеец. «Филинов?» — округляет алмазные глаза Адольф. «Но он же сдох вместе со всеми женами! Кто мог отдать приказ напасть?» «Не могу знать», — гвардеец шумно сглатывает. Разведка докладывает, на подъездах к усадьбе также замечены внедорожники Горнорудовых. «И Жанна здесь? Она с ума сошла!» — вскрикивает Адольф. «Я же заложу эту суку ее царю!» Она и дня не проживет после этого. «Конечно, господин», — кивает гвардеец. «Но сначала вам нужно спастись». «Выпускай оборотней», — рявкает Адольф, сжимая алмазные кулаки. «Обезьян тоже задействуй. И готовьте самолет ко взлету. запрягаем моего летуна. Раз охранки здесь нет, значит, воздушное пространство пока еще открыто, я успею проскочить». «Только ты, дядя?» — переспрашивает густов «Меня ты не берешь с собой?» «Ты отправишься в аэропорт вместе с гвардией». Адольф хлопает племянника по плечу и дружелюбно улыбается алмазными губами. «Летун выдержит только одного всадника, иначе скорость упадет и зверь станет заметным. Но самолет дождется тебя, не волнуйся. Как только ты разберешься с филиновыми и горнорудовыми, мы все вместе улетим домой». Еще раз хлопнув Густава по плечу, Адольф спешно покидает коридор. За час до этого. Усадьба Вещих Филиновых. Забавных зверюшек ко мне подослали. Вернее, даже не зверюшек, а химер. В своем кабинете я задумчиво кручу в руке кристалл с сознанием немецкого морпеха. Пару часов назад Отто Гебман думал, что идет на легкую задачу. А теперь трясется от ужаса в моих пальцах. Благодаря импульсу псионики прочитать его мысли не составило большого труда как и связаться по рации от имени Гебмана со штабом и доложить об успехе миссии. «Филинов мертв, фебель И ведь ни слова не соврал. филинова правда, давным-давно все мертвы. А вот вещи Филинов — живой, здоровый, очень злой и очень веселый. Думали, что злость и веселье — несовместимые эмоции? Да нет, очень даже». С одной стороны, какие-то немчуры вздумали убить меня и моих жён в постели, за что колбасники очень скоро поплатятся. С другой, я столько нового и весёлого для себя открыл. «Даня, всё хорошо?» — заглядывает в щелку двери беспокойная Светка. «Да, нормально, киваю. Иди ложись. Завтра ведь в академию. Хорошо. А ты поедешь мстить тем, кто на нас сегодня напал?» — мнётся она в дверях. «Поеду, но вас с собой брать не буду». Сразу отрезаю, едва блондинка открывает рот, чтобы, конечно, предложить себя в боевые единицы. Учить врагов как нельзя делать — обязанность гвардии главы рода. А одна из обязанностей жен главы — выглядеть на людях выспавшейся, здоровой, счастливой и полной уверенности в завтрашнем дне. Так что иди спать. Строго смотрю на светку, не мигая, и она под моим взглядом пятится назад, в конце прикрыв дверь. «Ну вот, блин!» — раздается раздосадованная из коридора. «Так о чем это я?» «Открытие, да?» «Шморцы придумали универсальных солдат». «Способ простой и гениальный. Запихнуть разум вассала в кристалл, своего рода мини-жартсерк, а потом ввинтить камушек в зверя. Например, настоящее тело Гэбмана сейчас лежит в криокамере под Берлином и ждет возвращения своего сознания. Ну, конечно, уже не дождется. Технология для несведущего выглядит инноваторской. Но я-то знаю, откуда ноги растут» поэтому достаю мобильник и вызваниваю Горнородову. Гудок за гудком, пока она сонным голосом не произносит. Что случилось, спаситель? Только что случилось покушение шморцев на мою жизнь Жанны валерина Неудачно. Вы слышали о спецотряде Немезиды? Спаситель? Растерянный и испуганный возглас баронессы. Ого. Я, конечно, ждал чего-то подобного, но все равно удивительно слышать страх в голосе Жанны. А боится она, конечно, что я уже сдал шморцев Красному Владу. Это ведь никакое не совпадение, что немцы используют те же методы контроля зверями, что и горнорудовые. Их общие с Жанной секреты могут всплыть, тогда бо бо будет именно Баранессе. Я сейчас поеду мстить шморцем Продолжаю, как ни в чем не бывало. Не хотите присоединиться? Ты не сообщила покушение в охранку? После паузы спрашивает Жанна. Нет. «Пока это только мое дело», — отвечаю. «Я лично отомщу мерзавцам». «И выкачу память шморцев, безусловно. Телепаты — слишком лакомые кусочки, чтобы их упускать». «Можешь рассчитывать на мою поддержку», — заявляет баронесса. «Тридцать человек, десять из них маги, трое мастеров». «Не окажется ли поддержка ударом в спину?» «От Жанны можно чего угодно ожидать». «Прежде чем принимать вашу помощь, «Я бы хотел узнать, почему вы отказались выдавать Настю за Густава. Ведь ваш муж заключил с немцами договор». Жанна вздыхает. «Шморцы задумали сдружиться с хайнцами, поэтому я больше не хотела иметь с фрицами союз. Немцы стали мне противны. И Настю я им не отдам», — твердо заявляет баронесса. «Сдружились с ханьцами переспрашиваю. «Зачем?» «Грядет война с империей Хань», — делает откровение Жанна. И шморцы решили заработать на русских костях, чтобы когда-нибудь потом восстать против своего кайзера. Я не приемлю такой позиции. Пусть я не в восторге от львовых, но не до такой степени, чтобы грабить свою страну. А ведь я недавно бился с щенками ресоедами в казахских степях, когда они похищали Адиукалыр. Хайнцы охотятся за условными двударниками, как и странник. Такое ощущение, что все это элемент одной мозаики. Вы не хотите предупредить царя? Спрашиваю. О хайнцах Борис и без меня знает. Что же касается о замысле шморцев, то... Ты уже догадался? Ага, вы с ними повязаны секретными опытами на зверях. Киваю. Ты победил горгону в Тагиле, вздыхает Жанна. А теперь не мизит. Конечно, ты все понял, спаситель. Жанна, сейчас я даю тебе возможность реабилитироваться в глазах царя. Перехожу на ты. «Вместе с тобой мы разобьем шморцев и сдадим немцев охранке. Глупо сейчас бояться огласки. Царь должен знать о химерах, иначе хайнцы неприятно удивят наши пограничные войска. И если согласишься, не вздумай ударить мне в спину». Добавляю. «Я такое не прощаю». «Спасибо, спаситель». Хрипло произносит баронесса, как будто волнуется. «Я этого не забуду. Обещаю». «Так принимаемся за сборы». Студень уже прикатил из базы, осталось только схватить змей куда запрыгнуть в броневик, помахав на прощание женам в окошке. Вот же не спится ненаглядным. Было бы ради чего. Подумаешь, муж едет мочить в сортире вражеских телепатов. Это что ли повод не спать? Еще встали у подоконника при выключенном свете. Думают, я их не вижу. А фоновый телепатический сканер на что? Ох, наивные. Спокойной ночи. Посылаю телепатический сигнал через обручальные кольца, и девушки спешно отходят от окон. Это им же во благо. Пускай привыкают засыпать в любое, даже неспокойное время. Стрессов предстоит пережить еще очень много, и незачем усугублять бессонницы и их влияние на организм. Едем. Хоть московская резиденция шморцев расположена не за городом, но рядом нет домов, вокруг лишь посаженные деревья на подъезде встречаемся с джипами горнарудовых и быстро переговорив с разных сторон направляемся к усадьбе горнарудова осторожничают ты бы здесь впервые мы же на всех скоростях сносим парадные ворота прихваченным грузовиком и выскочив открываем огонь будка кпп в миг превращается в дырявый сарай рядом замертво падают патрульные «Спасибо старине Отто, я прекрасно знаю расположение усадьбы, планировку дома, а также сюрпризы, с которыми столкнемся при штурме. Шморцы, конечно, еще те озорники, но их игрушки колбасникам не помогут». «Пробиваемся к дому!» — выкрикивает студень, и гвардейцы бросаются в дом через окна. Я со змейкой сразу направляюсь к парадным дверям. Хорошо, что иностранцам запрещено держать в своих резиденциях турели и прочие крупнокалиберные установки иначе бы пришлось повозиться. А так змейка просто с одного удара выпинывает резную узорчатую дверь, и мы входим. Понятно, что Горгона для меня старалась. Сама-то она спокойно может сквозь стены проходить. Прошу, Мазака, подрыкивает хищницу, уступая дорогу. Благодарю, красавица, усмехаюсь под каменным шлемом, и в этот раз Горгона даже меня не поправляет, только молча скалится. Вот, значит, какое имя ей следовало дать. Мегамоск В гарнитуре просыпается бравый голос студня. «Правое крыло первого этажа зачистили. В левое не входим, как и велено. На прицеле лестница. Также по твоему приказу забаррикадировали дверь в подвал, но там уже что-то рвется наружу. Прием!» «Студень, ждите приказ, конец связи. Командую». В левое крыло мы пойдем только с мастерами Жанны. Ее гвардейцы как раз уже приехали и скоро залетят в дом. А вот с подвалом нужно разбираться побыстрее». Подходим к лестнице, гвардейцы расступаются. Сбросив доспех, я достаю из разгрузки бирюзовый куб. «Я знаю, что надо дергать!» Сразу загораются глаза змейки, протягивая когтистую руку. «Мазака умный! Положился на красавицу Фака!» О, значит, хищница сталкивалась на той стороне с похожим артефактом. Любопытно. Впрочем, механизм активации у него очень простой. «Если ты не против, пускай этим займется наш пушистый новобранец. Вежливо отказываю. Он еще маленький, ему надо опыта набираться». «Ну ладно, фака». Бурчит горгона демонстративно скрещивая руки на груди. «Ломоть, сюда!» — подзываю своего кудрявого питомца. Широко позевывая, сонный пушистик высовывается из теневого кармана. Ночь на дворе, все пушистики спят в это время, но у нас форс-мажор. Быстренько устанавливаю ломтику-ментальную закладку, затем передаю ему в зубы бирюзовый кубик. Щенок уходит в тень. Остается только немного подождать. «Шеф, а что он сделает?» Небольшой бум. Усмехаюсь, на всякий случай отойдя от лестницы. Гвардейцы, переглянувшись, следуют моему примеру, и в это время снизу раздается грохот взрыва. Пол так сильно подпрыгивает, что пара бойцов не удерживается на ногах. Как раз сейчас до нас добираются гвардейцы Горнорудовой. Впереди шагают три мастера в доспехах. «Что это был за взрыв?» — спрашивают они взволнованно. «Зачищаем подвал», — бросаю. «Ваша зона — левое крыло, первый этаж. Там засели химеры, имейте в виду». «А верхние этажи?» — хмуро спрашивает огневик, окутанный пламенными языками доспеха. «Потом. Сначала освободим себе тылы». «Ладно». Нехотя произносит мастер и уводит своих в левое крыло. «Не сильно-то бойцы Жанны хотят мне подчиняться, но да ладно, главное, чтобы крыло зачистили, их сил должно хватить». «Змейка, спускаемся». Командую, снова надев доспех. «Студень, ждите на лестнице». Подвальную железную дверь вырвала из петель взрывом, внутри же на полу в бетонных обломках лежат разноцветные лохматые туши. Пара бурых медведей, оранжевый тигр и черный волк. На лбу у каждого поблескивает белый кристалл. Это не аномальные звери, а маги-оборотни ранга мастер. Вернее, были ими, пока не стали марионетками. Шморцы жестоко обходятся с врагами, доставшимися в плен. Особенно с оборотнями и физиками. Прочищают им мозги почти начисто, а потом вживляют кристаллы сознанием своих вассалов. Со стихийниками, телепатами, целителями бы это не прокатило. Тут нужно знать техники, уметь циркулировать ману, управлять меридианами, да и много чего еще на самом деле. А вот с физическими магами все проще. Тигр притворяется. Телепатически передаю змейке, и она тут же подскакивает к полосатой туши, но оборотень уже вскакивает и с рыком отшатывается от медных когтей. Зато подставляется мне. Я метко бросаю каменный диск тигру прямо в кристалл на лбу, и тот разлетается сверкающими брызгами, прямо как дешевая безделушка. Сознание немецкого вассала с ментальным ором развоплощается, а лишенный чужой воли тигр падает на пол. Теперь это просто оболочка. Надо бы потом забрать его и положить в криокамеру. Вдруг смогу подарить на новоселье одному из легионеров. Уходим. Отвернувшись, я возвращаюсь к гвардейцам. Змейка, чтобы не толкаться на узкой лестнице, просто ныряет в стену. Как раз и горнорудовы заканчиваются с левым крылом. Выглядят они немного потрепанными, но все живые. Вообще, в той части дома сидели видоизмененные бигусы. Их провезли через границу, как прирученных зверей, но на самом деле это модернизированные химеры. Вернее, были. Дальше поднимаемся наверх, и там снова сталкиваемся с обычными бойцами. Попадаются также и маги но ими всеми занимаются гвардейцы с горнорудовыми. Вот пускай поработают. Игнорируя шальные очереди, я проскакиваю через коридор и влетаю в просторный кабинет с книжным стеллажом у стены. «Хай, алмазик!» Усмехаюсь я в кристальное лицо Густава. «А мне как раз хотелось сделать своим женам дорогие подарки. Вот из твоего фейса и выбью бриллианты». «Ты опоздал!» — рычит немец, медленно отступая от меня к окну. «Дядя уже ушел!» Это он так думает. усмехаясь под гранитным забралом, и хоть колбасник этого не видит, но прекрасно слышит веселые интонации в моем голосе. Не волнуйся, этому Адольфу тоже придет капут. У тебя выросли рога? Граненое лицо Густава вытягивается, кристаллизованные глаза загораются от ужаса. О, и правда. Это у меня от радости. Отмахиваюсь, и во время взмаха поверх каменных пальцев перчатки вырастают черные когти. Густав вздрагивает. «Не обращай внимания». «Кто ты такой, мать твою?» Алмазник-колбасник с криком обрушивает мощную ментальную волну, и я кидаюсь навстречу удару с ухмылкой на лице. Телепат против телепата. Это будет интересно.